20 февраля царь въехал в Москву и на другой же день созвал к себе духовенство, бояр и знатнейших чиновников. Но как же удивились все, увидев Иоанна. Наружность его прежде привлекательная, так изменилась, что верные подданные едва узнали его. Светлые, проницательные, полные огня глаза его были теперь мрачны и дики. Все черты прежнего, миловидного лица, сделались безобразны, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса. И все это произошло от того, что он беспрестанно предавался сильному гневу и жестокости. Это ужасно, ужасно, милые слушатели мои. Иоанн объявил собравшимся боярам, что он намерен для своей и государственной безопасности учредить новых телохранителей. Сначала никто не удивился этой новости, потому что все знали его боязливость с тех пор, как он перестал быть добродетельным. Но когда выяснилось, что это будут за телохранители, то все ужаснулись. Иоанн объявил своей собственностью 19 городов с разными властями, Выбрал шесть тысяч человек из князей дворян и боярских детей и дал им имение в этих городах, а тамошних владельцев перевел в другие места. В самой Москве взял себе также несколько улиц, откуда должны были выехать все, не записанные в царские телохранители. Назначил себе особых чиновников для услуг дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников и других ремесленников, и, не желая жить во дворце своих предков, приказал строить себе новый за речкой Неглинной. Вот эта часть России и Москвы, эта шеститысячная дружина телохранителей, этот новый двор, не имевший другого начальника, кроме самого царя, были названы опричненой. А все остальное, то есть все государство... «земщиной», которую Иоанн поручил земским боярам, велел им решать все дела с прежними чиновниками, а в важных случаях обращаться к нему. Новые ужасы начались вместе с новым порядком в правлении и особенно вместе со страшной опричниной. В нее были выбраны молодые люди, отличные не достоинствами, а удальством и дерзкой готовностью на все». Царь взял с них присягу служить ему верой и правдой, доносить на изменников, не дружить с земскими, не водить с ними хлеба соли, не знать отца и матери, знать одного государя. За такую совершенную преданность Иоанн отдал в жертву своим опричникам всю Россию. Они делали все, что хотели и были всегда правы в судах. А причник мог без всякого страха притеснять своего соседа, а если тот пожалуется брать пеню за бесчестие, после этого подумайте, чего только не могли делать эти своевольные телохранители немилосердного Иоанна. Их доносы на земских людей, то есть на всех, не принадлежавших к их ужасной дружине, были бесконечны, злодейства бесчисленны, ненависть к ним всего народа неописуема. Но они не огорчались из-за этой ненависти. Чем сильнее ненавидели их, тем больше доверия имел к ним Иоанн. Он выбрал для них и достойное отличие. Опричники ездили всегда с собачьими головами и с металлами, привязанными к их седлам, в знак того, что они грызут царских злодеев и метут Россию. О, как радовались этому отличию бедные московские жители, проходившие по улицам. По крайней мере, благодаря ему они с первого взгляда узнавали злодеев и спешили скрыться от них, так что иногда многолюдные прежде улицы столицы были пусты как в каком-нибудь необитаемом городе. Уныние и пустота Москвы стали еще заметнее с тех пор, как государь разлюбил ее и, не чувствуя себя в безопасности даже в своем новом крепком дворце, жил по большей части в Александровской слободе. С того времени эта слобода стала городом и украсилась церквами, домами и каменными лавками. Царь жил в палатах, обнесенных балом и рвом, чиновники в особенных домах. Здесь Иоанн проводил почти все время, занимаясь церковной службой. Казалось, он думал успокоить молитвами свою душу. Набожность его была так велика, что дворец был похож на монастырь. Своих любимцев он называл монахами, себя игумным. Все они ходили в скуфейках и черных рясах, под которыми носили богатые кафтаны с соболями-опушками. В четыре часа утра Иоанн, Ходил сам на колокольню со своим первым любимцем и другом Малютой Скуратовым, благовестил к заутренней, потом сам же пел, читал и молился так усердно, что на лбу у него всегда оставались знаки земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, вечером к вечерне. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть рассказ одного старца-монаха о тогдашней жизни Иоанна. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев гордых полный, монастыря вид новый принимал. Кромешники в тафьях и в лосиницах послушными являлись черенцами, а грозный царь гумным богомольным я видел здесь, вот в этой самой келье. В ней жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог разуметь ничтожность мирских сует. Здесь видел я царя, усталого от гневных дум и казней Задумчив, тих сидел меж нами грозный Мы перед ним недвижимо стояли И тих он беседу с нами вел Он говорил И игумну и всей братья Отцы мои, желанный день придет, Предстану здесь алкающий спасение, Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, Вы все обет примите, мой духовный. Приду к вам, преступник каянный, И химу здесь честную воспряму К стопам твоим, святой отец припадший. Так говорил державный государь, И сладко речи из уст его лилась, И плакал он. А мы в слезах молились, Да не Господь любовь и мир его душе, Страдающий и бурной. Но напрасно молились они, Характер Иоанна не исправлялся может быть в наше время искусство врачей открыло бы что причиной его необыкновенной жестокости была какая нибудь болезнь тела или расстройство души слишком сильно пораженной невозвратной потерей нежнолюбимой супруги но тогда об этом не думали Тогда никто не представлял, что сильное горе могло иметь какое-нибудь чрезвычайное влияние на здоровье человека, и потому, не подозревая никакой болезни в иоане наши предки отнесли его к числу тех ужасных правителей, которых иногда Бог посылает для наказания народов, и какими у римлян были калигула и Нерон, у французов Людовик XI, и римляне, и французы ужас имени этих государей, но не таким было чувство русских к Иоанну когда раздавалась весть о победах его храбрых войск, когда его умными распоряжениями русская торговля расцветала не только в Москве, а Астрахани и Казани, но даже в Германии и Англии, когда он торжественно въезжал в Москву и с обычным своим великолепием принимал знаменитых иностранных послов, когда они со всеми знаками глубочайшего уважения стояли перед ним и слушали его остроумные разговоры о важных государственных делах, добрый народ забывал свои страдания, забывал Александровскую слободу со всеми ее ужасами и, гордясь величием России, помнил только, что Иоанн — его царь. Это имя, священное для русских, оказывало в такие минуты свое чудесное воздействие на их сердца. Им казалось, что они любили Иоанна.